Глава 14. Я ворвался в покое леди Эленор. Успел увидеть ее трепещущую и насмерть перепуганную у своего ложа. Прижимает к груди одеяло, а к ней с хохотом приближается огромный рыцарь. Безупречные доспехи превратили его в литую статую из металла, а меч в его руке выглядит как булат высшей пробы среди дешевых ножей из сырого железа. «Ну что, красотка?» проревел он с глумливым хохотом. «Не хотела за меня замуж, будешь служанкой. Но сапоги снимать все равно будешь». Я рявкнул страшным голосом. «Сдайся, и тебе будет оставлена жизнь. Может быть». Он обернулся, не столько встревоженный, сколько раздраженный вмешательством. Я вытянул в его сторону меч острием вперед. Он захохотал. «Мне? Да я все здесь размечу по камешкам. Я уже защищен от вашей дешевой магии». Я принял удар на щит. В этот момент наши взгляды через прорези шлемов встретились. Я вздрогнул, увидев почему-то багровые глаза Касселя. Он воспользовался моей заминкой и обрушил град мощных ударов. Я отступал и закрывался щитом. Тот стонал, прогибался, трещал под жестокими ударами. Наконец я улучшил момент и вскинул меч. Клинки дважды встретились. Мы пробовали силу рук. Кассель дерется напористо, мощно. Я принял на щит несколько ударов, все одинаковые, сам ответил очень точно. Лезвие врубилось между пластинами доспехов, застряло, защемленное. Я едва успел выдернуть, и, укрывшись щитом, буквально присел, словно под обрушившейся лавиной. Леди Эленор отпрыгнула в дальний угол комнаты, но не следила испуганными глазами, а торопливо перебирала амулеты, вскидывала, что-то выкрикивала. Дважды я чувствовал то жар, то холод в теле, но только и всего — а Касель ухмыльнулся еще зловеще. Колдовство! Против моего талисмана оно ничто. Но не против моего, процедил я. Твоего? спросил он гулко. Покажи. Вот он. Я обрушил на него град ударов. Он отступил. Щит разлетелся в щепке. Касель стряхнул его с руки и прохрипел. Кто ты? Дерешься хорошо, но для меня ты овца. Он перехватил меч двумя руками и начал рубить почти вдвое быстрее и с ужасающей силой. Я молча отступил, затем отпрыгнул, разорвав дистанцию, и сам взвинтил темп, осыпая крадом ударов со всех сторон. Кассель сперва парировал только мечом, сам постоянно угрожая мне острием. Потом начал принимать неопасные удары на толстые пластины доспехов. Я рубил быстро, доспехи Касселя звенят, отвечая на удары злыми искорками, начали прогибаться. А вдруг я услышал, как из-под забрала вырвался стон, удвоил усилия, и уже на пределе, сам задыхаясь от вихря движений, несвойственных гордым и медлительным рыцарем, силой ударил в шлем. Кассель вздрогнул. Руки с мечом и щитом опустились. Но едва я успел подумать, что можно взять в плен, как он тряхнул головой и начал поднимать меч. Из вогнутого забрала брызнули струйки крови. Он начал отступать под моими ударами. Я слышал его учащенное дыхание. Наконец он прохлепел. «Я сдаюсь!» «Нет уж!» «Ответил я. Дерись!» Он повторил еще, не веря услышанному. «Я сдаюсь! Ты получишь большой выкуп!» «Я знаю, как получить больше!» Отрезал я. Он попытался отразить тяжелый удар, но лезвие моего меча в третий раз врубилось в щель, откуда густая кровь течет широкой струей. Он упал на колени, вгляделся, в глазах мелькнуло узнавание, прохлепел ненавидяще. «Я знаю, почему ты...» «Почему?» — спросил я. «Не можешь простить, что я с Селенор. Ха! Как я ее только не...» Я ударил с таким бешенством, что рука онемела от страшного удара. Лезвие вошло точно в шею, перерубив стальные полосы, разрубив кольчужную сетку. Голова Кассиля склонилась на бок. Я услышал предостерегающий вскрик леди Эленор. Вспомнил про ее, да и свое умение излечивать даже смертельно раненых. Ударил снова, и голова покатилась ей под ноги. Грузное тело с ужасающим звоном рухнуло на каменные плиты. Она что-то прокричала мне. Я развернулся к дверям. Оттуда хлынул целый поток вооруженных людей. Я вскинул меч и успел нанести первый удар, как передние заорали в ужасе. «Хозяин убит! Барон Кассель пал!» «Отступаем!» «Нет, надо унести его тело!» «Мы все здесь погибнем! Посмотрите на это чудовище!» Они попятились, сверкая глазами и угрожая обнаженными мечами, топорами, пиками. Я прокричал громовым голосом. «Выживут самые быстроногие! Остальных здесь и закопаем!» В дверях образовалась толчия. Я без жалости убил двоих в спины. Мой паладинский кодекс это допускает. «За Родину и Отечество можно!» Вышел вслед за ними. Они с грохотом неслись по коридору. На лестнице кто-то упал и остался внизу, напоровшись на собственный меч. Остальные убегали через пролом в «Звездную ночь». Появился Винченс с залитым кровью лицом. За ним еще четверо из местных воинов. Я заорал. «Преследуйте! Убивайте в спины! Всех-всех!» Кроме солдат, в погоню бросилась, повинуясь моему реву и вся наша челядь. Даже женщины порасхватывали кочерги. Люди Касселя пытались организовать оборону за пределами замка, но не выдержали натиска, развернулись и бросились бежать. Наши с победным ревом ринулись вдогонку. Пока что главное достоинство моего исчезничества проявлялось в том, что мог пукнуть при народе и сделать вид, что это не я. Но сейчас, когда вся челядь выбежала в ночь, я без всякого труда вошел в людскую, открыл дверь в чулан и, закрыв ее за собой, уже без помех и чужих глаз снял доспехи и спрятал вместе с мечом под кучей хлама. Когда я вышел из людской, из ночи начали возвращаться первые из погони. Перебивая один другого, рассказывали, кто какие подвиги совершил, но все тут же вспоминали волшебного рыцаря, громадного и сверкающего, что появился из огня и пламени, разгромил врагов и убил самого Каселя. По лестнице сошла леди Эленор, в руках горшочек с дурно пахнущей мазью. Молча мазнула по лбу и скуле Винченца, осмотрела других и тоже подлечила таким же понятным способом. Венченс повеселел, видно, все же страдал от раны, и сказал уже почти прежним суровым голосом воина, «Леди Эленор, снова ваш талисман спас весь замок». Она поколебалась, ответила уклончиво, «Думаю, это был амулет». Он широко улыбнулся, «Нам, далеким от магии, все равно. Замок был спасен». С лестницы спустился Адальберт. Судя по его виду, леди Эленор залечила ему раны первому. Он оглядывался на ходу. «Где он?» — спросил он издали. Винчанс откликнулся со злым разочарованием. «Это был сам дьявол!» Лавар сказал с нервным смешком. «Не на клич, но куда он делся?» Адальберт крикнул властно. «Куда бы ни делся, надо его найти. Быстрее!» Несколько человек, извернувшись и челяди, снова разбежались во все стороны, очень бестолково, больше имитируя бурную деятельность, чем в самом деле разыскивая. Леди Эленор вышла через пролом, и Полит с им тут же принялись ремонтировать ворота. Я, наконец, приблизился с тем же поленом в руке. Адальберта глянулся, крикнул повелительно. «Эй, чучело, не видел блестящего воина-красавца в доспехах?» Я ткнул дубиной в сторону Винченца. «Так вот он!» Адальберт покачал головой. «Нет, тот еще выше, громаднее, у него длиннющий меч». Винченс прервал уязвленно. «Не ври, он не выше, не громаднее, а меч не длиннее моего. Дик, просто это был другой рыцарь, неизвестный нам». «И тебе неизвестный, ты кого-нибудь видел?» Я отчаянно помотал головой. «Нет, когда начался шум, а кто-то закричал, что на замок напали, я схватил это оружие и бросился защищать госпожу». Винченц посмотрел на мое оружие, скривился так, будто вместо вина хлебнул уксуса. «И что, защитил?» В его голосе было столько презрения, что я не удержался, потупился очень скромно и даже застенчиво, только что в носу не поковырял, зато шаркнул ножкой и указал палкой на лежащего ничком воина в темном плаще. «Ну, вот, например...» Винченц посмотрел с недоверием, Лавар засмеялся. «Врешь. А как же с твоим дурацким не убивать ничего живого?» «А я не убью», — ответил я скромно. «Скоро очнется». Воин у наших ног застонал. Рука задвигалась, отыскивая меч. Винченц и Адальберт переглянулись. Винченц ногой отшвырнул оружие. Адальберт быстро перевернул лежащего на спину. Лицо несчастного все в крови. Из разбитого носа все еще текут две красные струйки». Адальберт ухватил его за шиворот. Рывком вздернул на ноги, выказывая огромную силу. Воин в добротных доспехах и сам, широкий, толстый и тяжелый. А Винченс пробормотал. «Как удачно. Тащи к хозяйке, там допросим. Этот дурак нечаянно сделал то, что надо было сделать кому-то из нас».